Глава 10 Джунгли были пустыми и тихими. Это настораживало. Саргон отлично знал голоса этого мира. Он узнавал их днем и ночью. Если бы сюда действительно заявился отряд чужаков, как ему сообщили, джунгли почувствовали бы их, отозвались бы криками и бегом и трепетом ветвей. Однако все шло как обычно, и он пока не знал, как это понимать. Ему сообщили, что горные воры подобрались к плодовым рощам и велели отогнать их. Раньше такого не случалось, но Саргон прекрасно помнил про недавнюю гибель детей. Их враги начали пробираться все дальше. Поэтому, когда Верховная Жрица дала ему поручение, он лишь кивнул и не стал спорить. Его даже не смутило то, что с ним никого не отправили. Его одного из стая Сейкао было достаточно. Но вот он прибыл к нужной территории и не обнаружил никаких признаков того, что чужаки близко. Тогда Саргон впервые подумал о том, кто передал Верховной Жрице данные о горных ворах. Глава разведки, разумеется, глашатый молчание, Нисаба, которую он недавно избил. Он не ожидал, что до такого дойдет, но, зная буйный нрав несабы сразу допускал подобный вариант. Саргон ни о чем не сожалел и сделал бы это снова, если бы пришлось. Когда Джисин впервые пробрался в его дом, он пытался говорить, но слова не помогли, потому и настал черед более доходчивых уроков. Саргон предполагал, что Нисаба захочет ему отомстить. Но она ожидал нападения во время патруля или в его доме, один на один. Он и предположить не мог, что ей хватит наглости использовать свою роль главы разведки как оружие. Она бы не посмела. За такое могли казнить. Получается, чужаки здесь действительно были. Нужно просто искать внимательней. На что могла рассчитывать Нисаба? В чем ее месть? Она просто хотела заставить его впустую побегать по джунглям? Это же смешно. Причем неизвестно, кто будет смеяться громче, когда Саргон вернется в поселение поэтому он хотел разобраться во всем до конца, прежде чем идти обратно и обвинять в чем-то глашатое молчание. Он спрыгнул с дерева на поляну перед рощей, на которую указала Верховная Жрица, и осмотрелся по сторонам. Если следов горных воров нет и здесь, обман Несабы станет очевидным. Он был уверен, что все сейчас закончится, а все только началось. Как только Саргон вышел на поляну, земля вздрогнула, раздался странный шум, и из-под травы появились две массивные металлические тумбы, Ничего подобного глашатой теней прежде не видел, но оно ему сразу не понравилось. Такие машины могли установить только горные воры, а они ни на что хорошее не способны. Он не успел даже приблизиться к тумбам, когда из них раздался звук. Пронзительно громкий, болезненно острый, будто врывающийся в уши тонкими лезвиями и взрывающий голову изнутри. Этот звук саргона был просто неприятен, а для сейкао он оказался губительным. Стая взвыла, попыталась разлететься, но даже это удалось не всем. Сейкао, в иное время покорные, больше не обращали внимания на приказы своего хозяина. Саргон велел им лететь прочь, а они не могли. Они падали на землю и извивались в траве, а из их пасти вырывались алые фонтаны кровавой пены. Ловушку установили горные воры. Тут и сомнений нет. Но сделать нечто подобное быстро не получится. Должно быть, шпионы Несабы обнаружили их, когда они тут возились. А она промолчала. Нет, даже хуже. Она солгала. Она наверняка услышала, что эта ловушка принесет наибольший вред Сейкао. А может, только им? Нисаба решила не просто избавиться от Саргона. Она хотела убить его стаю, полностью стереть глашатые теней, уничтожить все, чем он был. Он не мог этого допустить. Не из упрямства и не из-за противостояния с несабой Она была не важна сейчас. Значение имела только стая. Саргон не позволил бы Сейкао умереть. А не ведь все, что у него осталось. Нет они не все, что у него когда-либо было. Его единственная семья – незапрещенная волей Верховной Жрицы, устами которой якобы говорила Брерис. Если все Сейкао погибнут здесь, то и ему выживать нет смысла, даже если его смерть не входила в планы Несабы. Превозмогая боль, Саргон двинулся вперед. На него проклятые машины влияли не так сильно, как на Сейкао, но и ему становилось все сложнее оставаться на ногах. Маска защищала его плохо, и он чувствовал, как из ушей скользнули первые струйки крови. Мышцы наполнились слабостью, которой давно уже не было, с почти забытых лет обучения. Перед глазами плясали темные пятна. Под конец он двигался почти вслепую. Но он все же добрался. Потому что должен был. Пожалуй, в такие моменты стоило поблагодарить те бесконечно долгие дни у столба, которые научили его принимать боль, как одну из граней существования. Однако благодарности Саргон не чувствовал. Он хотел поскорее совсем покончить. Он рассек обе машины быстро, почти одновременно. Удар по одной, шаг в сторону, удар по другой. Убивающий звук в вмиг оборвался, и Саргон даже поверил в свою победу. Напрасно. Наивно. Горные воры не были бы собой, если бы позволили всему завершиться так просто. Раздалось два хлопка, один за другим. Жара не было. Похоже, разрушенные машины выстрелили чем-то, словно желая отомстить за свою гибель. Саргон, не готовившийся к такому, повалился на землю, надеясь, что успеет... Он и сам не представлял, что вообще можно успеть в такой ситуации. Первое время он не был уверен, получилось у него что-то или нет. По телу гуляла боль, оставленная еще звуком. Глаза оставались слепыми. Наверняка Саргон знал лишь то, что он еще жив, и что десятая часть его стаи погибла. Остальное еще предстояло выяснить. Мир возвращался медленно, мучительно. Боль не уходила, она лишь сосредотачивалась на отдельных точках, и Саргону это совсем не нравилось. Ему не хотелось знать, какую цену он заплатил, и все же он должен был проверить. Поэтому, когда к нему вернулась способность двигаться, он кое-как поднялся и посмотрел вниз на собственное тело. Первым открытием стало то, что машины в момент своего уничтожения стреляли чем-то вроде острых металлических стрел. Вторым — то, что три такие стрелы глубоко вошли в его плоть — в плечо, в грудь чуть выше сердца и в правую сторону живота. При каждом вдохе металл двигался, отсыпая новые искры боли. Крови было совсем немного, но это пока стрела внутри. Сложно сказать, что будет, когда он их вытащит. Впервые за свою жизнь Саргон подумал, что на этот раз он похуже не выберется. Несаба затеяла наглую игру. Рискованную. И все-таки победила. Зал был обставлен великолепно. Он превосходил многие из тех, которые Луки видела прежде. Его обустраивали не в спешке, для него не жалели средств, А потом все скрыли. На прибытие пришельцев тут вряд ли кто-то рассчитывал. Значит, хранилище мертвых тел должно было оставаться тайной для большинства жителей колонии. Такое невозможно провернуть без содействия хотя бы части руководства. Вопрос в том, кто это затеял. Пожалуй, Иван, если его брат бродил здесь неподалеку. Но если управляющий знал о хранилище, почему позволил гостям добраться сюда? Почему оставил их без присмотра? Ему даже не обязательно было запирать их, он мог постоянно представлять к ним провожатых. Пока Лукия размышляла об этом, ее спутник рассматривал тела, размещенные в холодильниках. Все они сохранились одинаково хорошо, однако экраны с исходными данными подсказывали, что мертвецы остаются здесь разное время. Некоторые — уже много лет. «Их вскрывали», — указал Роле. «Потом зашили и оставили здесь. Почему?» «Думаю, это сейчас не единственный вопрос». «О, у меня их оптовая поставка. Я просто решил с чего-то начать». «Самостоятельный поиск ответов отнимет слишком много времени. Предлагаю дождаться того, кто нам их даст». Телекинетик бросил на лукию недоверчивый взгляд. «А что, кто-то прямо рвется нас просветить?» «Я не знаю, с какой целью он сюда идет, но информацию он предоставит. Интрига разве что в том, насколько добровольно и в каком физическом состоянии он это сделает». Телепат или хиллер почувствовали бы приближение постороннего куда раньше. Капитан же в таком полагалась лишь на острый слух, а потому немногим опередила своего спутника. Скоро и Рале услышал гулкие шаги в тоннеле. К ним приближался всего один человек, и это было неожиданно. Конечно, Лукия могла допустить, что так просто совпало. Кто-то собирался поработать здесь и не ожидал увидеть посторонних. Но слишком уж это было своевременно. Куда выше вероятность того, что их засекли камеры наблюдения и предупредили владельцев хранилища о раскрытой тайне. Если бы на них хотели напасть, сюда прислали бы боевую группу. Всего один человек намекал на предложение переговоров. луки не собиралась скрываться в любом случае. Она уверенно подошла поближе к двери, и Рале последовала ее примеру. Двойные двери открылись, подтверждая, что слух не обманул капитана. Сюда действительно пришел только один руководитель колонии. Лукия ошиблась в другом. Она ожидала увидеть Ивана Стеури, а смотрела теперь на Эрнстина Вигели. Генерала обретенных гор. «Вот, значит, как...» — задумчиво произнесла луки «Управляющий знает». Генерал, который явился сюда невозмутимым, впервые нахмурился. Он, похоже, всерьез ожидал от них истерики, и обвинений и выяснения того, что это за морг. Однако луки за свою карьеру обнаруживала и не такие тайники, каждому из которых в итоге нашлось объяснение. «Ивану не нужно знать об этом», — ответил генерал. Его задача — обеспечить в колонии мирную жизнь, а тут дела военные. — Это ведь все так называемые дикари, да? — Релли обвел рукой морозильной камеры. — Это нечто большее. Здесь собраны только их жрецы и глашатые, все, кого удалось получить мне и моим предшественникам за всю историю противостояния. — Получить живыми и мертвыми, но изучать все равно мертвыми? — Вы плохо знаете дикарей. Их невозможно получить живыми. «Религиозные фанатики не признают плен». «Глашатые, может быть», — кивнула Лукия. «Но жрецы даже в тоталитарных сектах обычно не столь фанатичны. Они ценят свою жизнь куда выше жизни собственной паствы». «Это да. Но тут против них сыграло их же учение. Если обычные дикари видели, что жрец попал в плен, они сами стремились убить его, как бы он там не махал руками. Чаще всего преуспевали». «Для чего они вам?» Для изучения врага, разумеется. Глашатые — самое серьезное оружие культа. Без них мы бы давно выиграли войну. Жрецы тоже владеют этой их... магией. Я надеялся, что хотя бы так мы разберемся с ними. Пока он говорил, Лукия продолжала наблюдать и за ним, и за окружающим миром. Это все еще могло быть ловушкой. Главный выходит к ним, усыпляет их бдительность, а солдаты тем временем готовятся к нападению. Однако все вокруг оставалось спокойным. Да смотрелся скорее утомленным, чем разозленным из-за вторжения на его территорию. Такая быстрая откровенность все равно настораживала Лукию, да и Роле, как оказалось, думал о том же. Это не удивляло. Луки уже привыкла к тому, что телекинетик с ней на одной волне, иначе бы она не доверяла ему больше, чем другим. «Зачем вы рассказываете нам это?» — поинтересовался Роле. «Где же крики и пошли прочь? Где попытки швырнуть нас в камеру?» «А зачем? Что это изменит?» Я рассказываю вам правду по той же причине, которая заставила меня построить эту лабораторию. Я хочу окончания этой проклятой войны. Кому-то это показалось бы странным. Генерал, мечтающий лишиться арены своей возможной славы. А вот Лукия ему верила. Потому что ей самой довелось побывать в зоне военных действий до того, как она была назначена капитаном. Многим кажется, что больше всех воины ненавидят пацифисты, которые кричат об этом на каждом углу. Но это неверно. Больше всего войну ненавидят те, кто на ней умирает. «Я долгое время работал на подготовительных курсах», — продолжил Эрнстин. «Я лично знаю всех офицеров и очень многих солдат. Тут целые поколения выросли лишь для того, чтобы умереть на поле боя. И конца этому не видно. Не только у нас. У дикарей то же самое. Мы не можем сдаться. И они не могут. Это уже много лет как тупик». «И вот появляются люди из космоса, которые могут все изменить», — указал Роле. «Мы поэтому сейчас говорим, а не стреляем». «Не поэтому. Мы сейчас говорим, потому что вы нечто большее, чем люди из космоса». Он достал из кармана небольшой портативный компьютер и развернул к ним экраном, запустив запись. «Экран был совсем небольшим, а видео отвратительного качества». Однако и на нем можно было различить, как Роле поднял воздух хищных рыб Мингачи и бесцеремонно расшвырял их по аквариумам. луки это не смутило. Она изначально предполагала, что в тоннеле могут быть установлены камеры наблюдения. Какой смысл скрывать способности перед теми, кто верит в магию? «Вам удалось что-нибудь найти?» «Ничего», — признал генерал. «Сколько бы мы ни старались». «Давайте разберемся в этом по порядку», — предложила луки Расскажите нам обо всем, что у вас получилось узнать. Первого жреца колония захватила еще до того, как Эрнстин стал генералом. Тогда это было большое событие, чуть ли не праздник. Жителям гор казалось, что это прорыв. Они вот-вот узнают, почему пассажиры Авалона стали так сильно отличаться от них, как обрели свою магию. Однако вскрытие не принесло ровным счетом ничего. Внутри жрец оказался самым обычным человеком. Он, считавшийся в культе могущественным колдуном, не поведал колонистам никаких тайн своей смертью. После этого провала вскрытия были запрещены управляющим. Официальной причиной стало то, что подобные действия аморальны и не соответствуют уровню развития цивилизованных людей. неофициальной, но куда более важной сложность поимки. Каждая охота за жрецом требовала серьезных потерь боевых роботов и человеческих жертв. Это сочли ненужным. На словах генерал согласился с управляющим. Открытый конфликт еще и внутри колонии не нужен был никому. По факту же военные начали строить тайную лабораторию, а среди солдат распространили приказ захватывать тела колдунов при любом удобном случае. За это полагалась особая награда. Заглашатая – двойная. Эрнстин подошел к камере, в которой лежал мертвый мужчина средних лет. Развитие мускулатуры указывало на долгие тяжелые тренировки, шрамы – на солидный боевой опыт, Генерал опустил руку поверх металлической крышки и устало улыбнулся. Так улыбаются мечте, которая сбылась после того, как перестала быть мечтой. Первого глашатая привезли уже при мне. Снова надежда на прорыв. Про способности жрецов мы знали лишь то, что говорили другие, лично мы ничего не наблюдали. Но в том, что глашатые особенные, сомневаться не приходилось. То, как они управляют животными, это больше, чем дрессировка. Это абсолютный контроль. Безмозглые хищные твари, которые нанергали, не знали ничего похожего на подчинение. Слушаются их, как самые верные солдаты. Мы ведь тоже пытались приручить здешних животных. Мы ничего не добились. Разве что самые отважные дрессировщики покалечились. А дикари начали делать это уже в первом поколении. Первые глашатые появились среди людей, прибывших на Авалоне. Это действительно необычно, согласилась Лукия. И снова вы ничего не нашли? Ноль. Всего у нас в распоряжении оказалось три глашатая. И всегда ноль. Генералу казалось, что это провал. Лукия же прекрасно понимала, что у колонистов попросту не было нужного оборудования. Да и не знали они, что искать. Поэтому она продолжила терпеливо выспрашивать Арнстина. «Вы не обнаружили никаких отклонений?» «Кое-что было, но это не преимущество, а просто нарушающая статистику черта». «Что за она?» — заинтересовался Роле. Тут что угодно может оказаться важным. У одного глашата и двух жрецов мы нашли одинаковое заболевание головного мозга, но у остальных ничего подобного не было, так что мы списали это на погрешность. Мы можем осмотреть тела. Сколько угодно. Поэтому они до сих пор здесь. Мы все надеялись, что, может, хоть кто-то найдет объяснение. «Наши предшественники видели все это?» — уточнил Ралле. «Знали про заболевание?» «Нет». Я хотел показать им, но когда речь зашла о культе, они выразили горячее желание примирить нас с ними. В предупреждение о том, что дикари опасны, они не верили. Тогда я решил, что лучше не рассказывать о вскрытиях. Я опасался, что это сочли бы преступлением. Хотя преступления нет. Даже если признать дикарей людьми, все они попадали сюда уже мертвыми. Эрнстин помог им подготовить тела для осмотра. Он указал тех, у кого обнаружили заболевание. Запустил робота, который переместил трупы в бокс с нужной температурой. Луки признавала, что с таким заданием куда лучше справилась бы Ремильда, но Хиллера придется слишком долго ждать, а сведения нужны сейчас. Повторять полное вскрытие капитан все равно не собиралась, ее интересовала исключительно болезнь. Черепа уже были распилены, Луки только и оставалось, что изучить их и хранившийся в отдельном сосуде головной мозг. То, на что ссылался Эрнстин, сразу же привлекало внимание двумя симптомами. Во-первых, кости черепа были ненормально тонкими и хрупкими. Во-вторых, ткани мозга скрывали в себе череду крошечных плотных опухолей, каждая с половину горошины размером. В колонии не представляли, что это такое. Они видели, что иглошатые и жрецы свободно двигались, ни от чего не страдали и даже отлично сражались. Местные медики лишь предположили, что с такими проблемами дикари все равно долго не прожили бы. На этом и успокоились. А вот Лукия прекрасно знала, на что смотрит. Патология была типичной и изучалась всеми представителями специального корпуса на курсе базовой медицины. Ралле тоже без труда узнал ее. «Отбраковка?» — быстро спросил он. «Она самая», — кивнула Лукия. «Что еще за отбраковка?» — нахмурился генерал. Но отвечать ему никто не спешил. Лукия пыталась понять, как все это вообще понимать. В отличие от капитанов и легионеров, телепаты не проходили мутацию. Их способности были врожденными. От космического флота требовалось лишь найти детей с самым сильным даром. Даже такие эксперименты, как Альда Мазарин, все равно были завязаны на наследование силы. Но и природа порой совершает ошибки. У некоторых детей развитие телепатических способностей провоцировало именно такую патологию, которую прямо сейчас наблюдала Лукия. Это не убивало их сразу. Однако присоединяться к специальному корпусу и даже использовать свои способности таким телепатам было строжайше запрещено. Здесь же, похоже, телепаты не знали о болезни. Продолжали применять дар, оплачивая это истончением костей и все новыми опухолями. Но главным сейчас было другое. «Похоже, они все телепаты», — указала она. «Все эти маги без исключения, чем бы они ни занимались внутри культа». «Но так не может быть», — растерялся Роли. «Вообще, как ни посмотри». «Я знаю». Я сама ищу расклад, при котором статистическая вероятность такого развития событий достигает хотя бы минимального предела. И как? Его нет. Да, среди пассажиров Авалона чисто теоретически могли быть люди со способностью к телепатии. Но не в таком количестве. К тому же, даже если они были, их способности обречены были навеки остаться спящими без правильной стимуляции. Однако можно было сколько угодно говорить о невозможном. Случилось-то иначе. В джунглях Нергала каким-то образом развелась колония с огромным количеством телепатов, таким серьезным, что у них даже пошла стабильная отбраковка. Эти телепаты не только овладели своим даром, но и изобрели уникальные способы его использования, если судить поглошатая. Знания должны были помочь, а они еще больше все запутали. Стараясь разобраться с этим, Лукия надеялась лишь на то, что Альда Мазарин готова к столкновению с телепатической сектой. Ларена уже наловчилась узнавать моменты, когда возвращался глашатой теней. Сначала калорис с внешней стороны облепливала стая Сейкау, не боящихся ядовитого тумана. Из-за щитов на окнах разглядеть хищников было невозможно, но можно было услышать стук и скрежет их когтей по коре. Да еще весь дом как будто подрагивать начинал. Внутрь пробирались лишь некоторые. Всю стаю Эвкалорис не вместил бы. Остальные просто провожали своего хозяина. Потом обычно входил глашатый в сопровождении пяти-шести сейка, у которым было дозволено остаться рядом с ним. Слуги тут же начинали суетиться, накрывали на стол, старались угодить. Иногда саргон принимал от них еду, иногда сразу уходил в свои покои. Но на людей он никогда не обращал внимания, и его визит был праздником лишь для одной стороны. Сегодня все пошло не так с самого начала. Лорена, игравшая с Нинки на третьем уровне, услышала гулкий стук внизу. Похоже, щит на двери убрали небрежно. Просто отшвырнули в сторону, и он с грохотом ударился о стену. Слуги тут же забегали, замельтешили, как это было когда-то при вторжении Джессина. Но тогда все произошло неожиданно, а тут сначала привычно заскрежетала когтями по дереву стая. Вернулся Глашатый. Что пошло не так? Заинтригованная этим, Лорена поспешила спуститься вниз, да так и замерла на лестнице, пораженная. К моменту, когда она достигла второго уровня, Глашатый как раз туда добрался. Но дальше продвинуться не смог. Он был ранен. И ранен чудовищно. Лорена уже видела стрелы, торчащие из его тела. Однако пока не могла толком разобрать, сколько их там. Его одежда была насквозь пропитана кровью. На полу вокруг него уже успела натечь багровая лужа, в которую он и повалился. Упал на одно колено. Его шатало, как пьяного. А кровавые разводы на стенах указывали, что он и на ногах-то стоять не мог. Он скинул маску где-то внизу. Ему явно было тяжело дышать и Лорена прекрасно видела алые полосы, расчертившие нижнюю часть его лица. Кровь струилась изо рта, носа и почему-то ушей. Это было жутко, но куда более страшным зрелищем оказалось бездействие слуг. Они, в иное время чуть ли не боготворившие своего хозяина, теперь держались от него подальше и только пялились испуганно, как стадо сигилов. Когда им нужна была его благосклонность, они ему буквально сапоги вылизывали. Когда ему понадобилась помощь, они и руки не подали. «Вы что стоите?» опомнилась Лорена. «Отнесите же его на кровать! Ему нельзя сейчас ходить! Ему нужно лечь!» Они услышали ее, это точно. Повернулись и посмотрели, как на полную дуру. Они на нее, сказавшую им единственную допустимую правду сейчас. «Что, уставились? Он умрет здесь!» «Нам нельзя касаться хозяина!» Наконец решилась ответить одна из служанок. «Без его позволения вообще...» «А если у него кровь идет, даже с его позволения нельзя, только с разрешения Верховной Жрицы, иначе будем мы навеки прокляты, Брерис!» «Что?» «Что за очередной сектантский бред? Он умирает!» «Таков закон, Брерис!» высокомерно объявила Мешхе, которая, конечно же, тоже пробежала поглазеть на истекающего кровью господина, и расстроенной она не выглядела. «Глашатый, пострадавший в бою, лишь сам себя спасти может, только сам должен свои раны исцелить». А если не сможет и отдаст душу Бререс, так тому и быть. Хотелось снова заявить, что они бредят. Указать, что это глупо, жестоко, попросту дико. Разве они звери, пожирающие своих раненых? Они же люди. Глашатый пострадал слишком серьезно, сам он уже не справится. Когда Лорена хотела в очередной раз возмутиться и упрекнуть слуг, в памяти зазвучал голос Даллы, убеждавший ее, что все в культе не случайно. Если что-то объясняют волей Бререс, это нужно сообществу. Но какая польза в том, чтобы лишать помощи лучших воинов? Здесь нельзя думать о морали. Важна выгода. И Лорена к своему ужасу эту выгоду увидела. Раны Глашатэф разрешено обрабатывать только им самим, чтобы они постоянно оставались готовы к бою. Если глашатый в сознании и может двигаться, восстановится он быстро. Если же ему не хватает сил, значит рана очень тяжела. Она даже при лучшем раскладе выведет его из строя на много дней, а то и вовсе оставит калекой. Зачем это поселению? Бререс неугодно слабые, поэтому слугам всю жизнь внушали, что ослабшего окровавленного глашатая ни в коем случае нельзя касаться, или будут они навеки прокляты очень доброй богиней. А значит, глашатую теней сегодня предстояло умереть. Лорена вообще не представляла, как он добрался сюда с такими травмами. Но в том, что сам он не справится, сомневаться не приходилось. Он потерял слишком много крови. В миг, когда он вырвет из тела стрелы, поток усилится, и он тут же потеряет сознание. Ну а потом погибнет. Все. Природу не обманешь. Вполне закономерный финал, который Лорена почему-то не могла допустить. Она, которой полагалась больше всех радоваться, никак не могла принять это. Вот ее враг. Он корчится на коленях от боли, а скоро его не станет. Идеальный вариант. Брелес как будто исполнила мечты пленницы, хотя никто ее об этом не просил. А ларена вместо благодарности подошла ближе, остановилась в шаге от истекающего кровью глашатая, не зная, что делать дальше. «Сколько же здесь слуг?» В основном женщины, но молодые и крепкие. Им легко хватит сил дотащить его до постели. Если они захотят. А они не захотят. Значит, все зависело только от нее. Лорена хотела сократить расстояние между ними, наклониться, подать руку, но кто-то перехватил ее за локоть и резко дернул назад, заставляя отступить. Обернувшись, пленница увидела перед собой красное от злости лицо Мешхе. «Коснешься его, и будешь проклята!» — прошипела служанка. «Можно подумать, что до этого меня судьба прям берегла. Отвали!» Но Мешхе лишь крепче сжала ее руку. «Не позволю! Всех нас под проклятие подведешь!» «Нет у вас такого правила. Ты не понимаешь, что сейчас последний шанс ему помочь? Все уже зашло слишком далеко. Еще чуть-чуть, и он точно не выживет». «Да он и так не выживет», — небрежно бросила Мешхе. «Кровь трудно отмывается. Пусть лучше умрет здесь, чтобы еще и третий зал драйвить не пришлось». Если бы кто-то другой рассказал ей о таком разговоре, Лорена подумала бы, что это месть со стороны служанки. Долгожданная расправа над своим учителем, той, кого вынудили унижаться. Однако Мешхе была искренне всегда. Она с удовольствием целовала ботинки господина и с таким же легким сердцем признала его живого мертвецом. В этой женщины все было очень просто и понятно. Тайных замыслов она не вынашивала. «Если не отпустишь, я тебе челюсть сломаю», — предупредила Лорена чего ты напрягаешься горная воровка у нас будет новый глашатой конечно будет во время своих наблюдений ларрена заметила что каждый из глашатой в то и дело наведывался в школу проводил занятия с небольшой группой учеников они готовили себе замену как раз на такой случай так что умрет сегодня только саргон. глашатой тене у поселения останется и меж это полностью устраивала ты не посмеешь меня бить добавила служанка потому что я Причину Лорена так и не узнала. Мешхе резко дернулась, и спор прервался сам собой. Не потому что у служанки не осталось слов, а потому что из центра ее лба, над изумленно распахнутыми глазами, теперь торчало лезвие. Впрочем, небольшая его часть. Все остальное прошло сквозь голову Мешхе и выпирало окровавленным металлом из затылка. Служанка оставалась на ногах всего секунду, и этого оказалось достаточно, чтобы Лорена успела разглядеть ее лицо. Мишхе так и не поняла, что с ней случилось. А потом она рухнула на пол грузным кулем, и ее история была закончена. Глашатой теней умудрился подняться на ноги, даже не держась за стену. Хотя, как ему это удалось, Лорена не представляла. Его темные глаза горели на посеревшем от потери крови лице с привычной яростью. «Я еще не умер», — неожиданно спокойно произнес он, будто не заметив хлынувший изо рта поток крови. Лорене показалось, что в комнате вдруг стало очень холодно. И мои слуги не будут меня хоронить заживо. Он двинулся прочь к лестнице, ведущей наверх. И Лорене отчаянно захотелось ему помочь. Она уже не думала о том, что он враг, и о страшном прошлом не думала. Просто отстранилась, и все. Возможно, позже это ее настигнет, заставит выть от вины и украдет сон на долгие ночи. Но сейчас значение имел лишь человек, которому только она могла помочь. Или попытаться помочь. Лорена не была уверена, что еще не слишком поздно. Она подавила желание поддержать его, инстинктивно угадала. Нельзя. Не сразу. После внезапной гибели Мешхе служанки заткнулись, но опасность еще не миновала. Поэтому Лорена позволила Саргону двигаться к третьему уровню самостоятельно, а она тем временем обратилась к прислуге. «Вы двое, поставьте на место противотуманный щит. Вы займитесь уборкой. Ты и ты, подготовьте несколько сосудов с горячей водой и чистую ткань. Я потом скажу, куда отнести». «Что стали? Быстро!» Они не должны были подчиняться ей, она все-таки была пленницей. Но и мыслить самостоятельно они не умели, а больше тут не осталось никого, кто отдавал бы приказы достаточно решительно. Лорене же нужно было, чтобы они занялись делом, а не ходили за умирающим глашатой, молчаливой осуждающей толпой. «Пусть выполняют задание, это спасает от лишних мыслей». Когда служанки разбежались, она поспешила за Саргоном. Она догнала его на лестнице. Он снова упал, сил у него толком не осталось. На этот раз Лорена ни в чем не сомневалась. Она нырнула под его руку, подставила ему плечо, принимая на себя часть его веса. Он мог затеять очередную песнь про проклятие, однако Саргон как раз промолчал. Сжав зубы, он принял ее помощь, оперся на Лорену, и дальше они двигались уже вместе. Это не было просто. Глашатый оставался крупным тяжелым мужчиной, и обычная девушка на месте Лорены не справилась бы, а она кое-как вытягивала. Они перемещались по дому с странным многоногим зверем, то рычащим, то просто тяжело дышащим, истекающим кровью на каждом шагу. Лорена старалась не смотреть на его тело и не думать о том, что все давно уже кончено. Она только усложнила себе жизнь. Следующий глашатой теней наверняка разозлится на нее за эту выходку. Нет, нельзя даже мысли такие допускать. Саргон все еще жив, и он должен выжить. Судьба и так слишком много задолжала Лорене. Пора расплатиться. Они кое-как добрались до его спальни. Лорена уложила его на кровать, плоско, на спину. Он не потерял сознание, просто прикрыл глаза, отдыхая. Она забрала у него оружие, оставшееся длинное лезвие отложила подальше, сама же достала нож и начала надрезать окровавленную форму. глашатый почувствовав это, распахнул глаза, уставился на нее гневно, совсем как раньше, напряженно дернулся. Но у Лорены больше не было настроения на споры. На руках ссыхалась, сдавливая кожу, корка чужой крови. «Даже не начинай. Лежи смирно. Ты и так двигался слишком много. Мне нужно знать, насколько все плохо». Он, может, и хотел бы сопротивляться, да сил не осталось. Он замер под лезвием ножа, и убить его в этот момент было так легко. Но какой смысл в убийстве умирающего? Это даже милосердно. Сейчас-то он явно страдает, не может не страдать. Когда Лорена убрала мокрую от крови ткань и получила возможность осмотреть травмы, все оказалось даже хуже, чем она ожидала. Уже раны, полученные из-за стрел, были паршивыми, а Глашата еще и расширил их, пока добирался до дома. Как он не лишился сознания от боли! Хотя это и не важно, скоро потеря крови возьмет свою дань. Она разглядывала его молча, и Саргон, должно быть, решил, что она парализована ужасом или злорадствует. Он потянулся к стреле, намереваясь достать ее самостоятельно, И Лорене лишь в последний момент удалось перехватить его за запястье. «Какую часть фразы лежи смирно, ты не понял? Я все сделаю». «Зачем?» «Заткнись». Этот вопрос страшил ее больше всего. У Лорены не было ни одного достойного «зачем». Призрак Невио смотрел на нее из пустоты с осуждением. Она огляделась по сторонам, пытаясь понять, что использовать, что поможет отвратить неизбежное. «У тебя есть какие-то лекарства?» «Должны быть. Где они?» — спросила она. «В мастерской. Ты видела, как я брал для Нинки?» «Это же были лекарства для Сейкау». «Без разницы». Тогда Лорена не успела осмотреть все сосуды, но ей и беглого взгляда хватило. Лекарства в поселении тоже служили воле Брерис. Они подходили лишь для ран средней степени тяжести, да и то в лучшем случае. Еще одна подстраховка для смерти неугодных отслуживших свое. И вот теперь Лорене предполагалось справляться с тремя чудовищными ранениями и критической потерей крови, мазью из слюней Унгаха и какими-то сушеными листьями? Нет, добить и правда милосердней. Но это же глупо, так глупо. В горах Саргон легко выжил бы с такими травмами. А вот под покровительством своей обожаемой Брерис он долго не протянет. Лорена прижала руку к его лбу, почувствовала, что кожа сухая и опасно горячая. Он уже полыхал в лихорадке. И удар ножом, быстрый и честный, вполне мог стать подарком. Саргон сам это понял. Он посмотрел в глаза Лоренни, и от этого взгляда, будто электричество по телу прошло, горячей болезненной волной. «Ты можешь уйти», — тихо сказал он. «Не обязательно смотреть. Тебя не убьют, не бойся. И... спасибо». Сказал и прикрыл глаза, как будто последнее слово причинило ему большую боль, чем любой раны. Лорене выть хотелось от бессилия. Какая глупость! Повсюду. Торжество глупости, приводящее к трагедиям. Она отчаянно искала выход, но выхода не было. А потом вдруг появился. В памяти мелькнул нужный образ, и он стал тем маленьким камушком, который в горах способен вызвать лавину. Идеи, будто заждавшиеся своего часа, рванулись вперед единым роем. И это еще ничего не гарантировало, но это давало шанс. Лорена наклонилась ближе к умирающему глашату и прошептала. «Я знаю, что нужно делать, слышишь? Ты только продержись. Ничего не делай, понял? Я сейчас уйду, но обязательно вернусь». Он смотрел на нее молча, и Лорена догадалась, что он не верит. Он уже чувствовал умирание в себе. Он прекрасно знал, на что способно его поселение и не видел спасения. Но понимала Лорена и то, что он постарается ее дождаться. Возможно, даже чудовищем слишком страшно умирать в полном одиночестве. Она больше не отвлекалась на это. Идеи выстроились в четкую цепь. Лорене только и оставалось, что следовать им. Покинув глашатая, она побежала вниз, но на втором уровне остановилась. Нельзя сейчас покидать дом через главную дверь. Это может подкинуть туповатым слугам ненужные мысли. Поэтому Лорена подхватила оставленную кем-то маску, подошла к окну, сдвинула в сторону защитный экран и невольно отпрянула. Она совсем забыла про Сейкау, а они никуда не делись. Они все еще висели на кореевка Лориса, настороженные, испуганные даже. В этом чувствовалась горькая ирония. Они вели себя так, как полагалось вести себя людям, беспокоясь за близкого. Вот только они не понимали, что Лорена хочет помочь. Стоило ей подойти к окну, и они шипели на нее, обнажая внушительные клыки. Они не готовы были ее выпустить. Хоть в дверь она выйдет, хоть в окно. Голос страха в душе шептал, что нужно отступить. Она и так старалась больше других. Ей просто не позволили довести дело до конца, это не ее вина. «Может, Лорена поддалась бы, если бы способа спасти Саргона не было? Так ведь способ был!» «Вот!» Она вытянула вперед в окно окровавленные руки. «Смотрите, что происходит! А если вы будете мне мешать, станет только хуже!» Сейкау все еще шипели на нее, но от крови своего господина шарахались, смирели. Собственная затея казалась Лорене безумной. И тут ей пошло на пользу то, что времени на размышления не осталось. Поразмыслив, она бы не решилась на нечто столь самоубийственное. Она выбралась из дома, используя тела Сейкау. Она лезла по ним, как по выступам на коре, а они, продолжая завывать, держали ее. Лорена не вытерпела, слезы все же сорвались. От страха за себя и... не только за себя. Но от этого стало хуже. В наполненный ядовитым туманом день слезы ослепляли ее. Под конец она и вовсе двигалась на ощупь. Она успела упомянуть всех родичей Бререс и все действия, которые можно и нужно произвести с полоумной богиней. Любой механик изобретенных гор покраснел бы от смущения, услышав столь оригинальный подход к ругательствам, но Лорена не собиралась стесняться. От пустых злых слов почему-то становилось легче. Она все-таки добралась, коснулась ногами земли. Лорена не позволила себе удивляться или торжествовать, время и без того утекало. Она сразу сорвалась с места, побежала по случайно узнанному, а теперь спасительному пути. Немногочисленные жители поселка спешили прочь, увидев ее окровавленную, как будто обезумевшую. А Лорене и дела не было уже ни до кого, лишь бы ей не мешали. Она снова была на кладбище разрушенных боевых машин. Но теперь она не разглядывала погибших гигантов как зачарованная а обыскивала их. Она собирала из доспехов все аптечки, какие могла найти. Сейчас в ядовитом тумане, да еще и с паршивой маской на лице, у нее не было времени изучать их. Она лишь помнила, что в родной колонии старались подготовиться ко всему, даже к самым сложным ранениям, лишь бы сберечь офицера. Лорена не сразу сообразила, что попросту не унесет такой груз сама. Это могло стать проблемой, если бы она не обнаружила, что за ней потащились два си те, что всегда следили за ней в городе. Держите. Лорена без прежнего страха сунула перевязанные одной веревкой чемоданчики прямо в пасти зверям. Потом она указала на кровь. К нему. Быстро! Они поняли ее. Лорена не представляла, каким чудом. Но ведь она изначально не знала, чему они обучены и как много умеют. Ей было достаточно того, что Сейкау направились прочь. Она же задержалась, чтобы обыскать пятый доспех, который казался самым новым на кладбище. Тут ей улыбнулась удача. Лорена обнаружила аппарат для переливания, да еще и с уцелевшим определителем группы крови. Она тут же насобирала собственных рук засохших бурых хлопьев и бросила их в сканер. Вторая положительная. Хреново. Она на роль донора не подходила. Это нужно было срочно исправлять. Обратно в дом Лорена вернулась не через окно, а через дверь. Слуги, которые вообще не знали, что она ушла, окончательно ошалели. Но это было Лорене на руку. Людьми в замешательстве проще управлять. Ничего не объясняя, она подошла к первой попавшейся служанке и уколола ее ладонь тонкой иглой определителя. Девица только пискнуть и успела. третье положительное Мимо другие служанки сообразив что делает лорена попытались убежать но тут им помешались ейкау недобродушные сонные как раньше а рычащие и шипящие запрещающие любое движение лорена ничего не приказывала им она вообще не отвлекалась одно за другое она проверяла трясущихся от ужаса служанок не то не то снова не то вторая положительная наконец то перед лореной рыдала совсем молодая кухарка крупная разовощкая очевидно здоровая «С этой ничего не случится, она не пострадает, разве что чуть-чуть». «Когда очнешься, мазью смажешь», — сказала Лорена. «Что?» — растерялась девушка. Но объяснять пленница не стала, она просто ударила кухарку. И одного удара оказалось достаточно, чтобы та отключилась. Лорене было жаль, но другого варианта не оставалось. Если бы крупная девица впала в истерику, на нее пришлось бы потратить слишком много времени, которое и так стало драгоценным». Лорена кое-как дотащила кухарку наверх, в спальню, и обнаружила, что Сейкау не подвели. Они и правда принесли аптечки куда надо. А главное, Саргон все еще был жив. Он смотрел на нее удивленно и устал, и словно пытался понять, Лорена перед ним, или уже галлюцинации начались. Он не ожидал, что она действительно вернется. «Молча и неподвижно напомнила Лорена. Она задыхалась от усталости и говорить сейчас не хотелось, только действовать. Она уложила девицу рядом с глашатаем, И первым делом наладила переливание крови. Кухарка оставалась в блаженном забытии. Саргон вздрагивал от каждого прикосновения Лорены, даже самого осторожного. Особенно от самых осторожных. Она не понимала, почему. Это не могло причинить ему боль. И уж точно не большую, чем его раны. Да и смотрел Глашатый на нее странно. Но она не могла пока заниматься расшифровкой чужих взглядов. Первый успех вдохновил Лорену, отогнал чувство безысходности. Однако расслабляться было рано. Наладив переливание крови, она переключилась на аптечки. Большинство этих долбанных препаратов оказалось с истекшим сроком годности, и она понятия не имела, можно ли их использовать. На курсах про такое ничего не говорили. К счастью, после поисков, во время которых она пометила все вокруг кровавыми пятнами, Лорена наконец-то нужный набор. Она вернулась к Саргону и обнаружила, что ему едва удается удерживать глаза открытыми. Веки тяжелели, силы заканчивались. Значит, она успела вовремя. Она продемонстрировала глашатую большой шприц, наполненный темно-зеленой жидкостью. Смотри, это лекарство. Я тебе сейчас введу. Оно уберет боль, и ты, скорее всего, заснешь. Это неплохо, так лучше. Это безопасный сон. Ты понимаешь меня? Ты не будешь сопротивляться. Он медленно закрыл глаза, потом открыл. Даже кивнуть у него уже не получалось. Лорена поспешно убрала со шприца защиту и ввела лекарство. Она ненадолго задержалась с глашатаем, хотя он ни о чем ее не просил. Она мягко гладила его плечо, пока он не отключился окончательно. Они оба понятия не имели, проснется ли он. Но Лорена собиралась сделать все, чтобы он проснулся. Она снова действовала быстро. Ее вела вперед все та же цепь решений. Не нужно думать и гадать, каковы шансы на успех. Нужно действовать как робот. Иногда это спасает. Укол иммуностимулятора. Потом открыть упаковку с ранозаживляющим гелем. Густым, прозрачным. Вырвать стрелу и заполнить рану гелем, пока пролилось не слишком много крови. Дальше зашить, чтобы побольше геля осталось внутри. Уже он остановит кровотечение и скрепит поврежденные ткани. Нитка растворится через месяц. Если глашата этот месяц проживет. Вынужденная безостановочная четкость движений помогала. Так ларена обработала все три раны. Она не представляла, сколько времени прошло и насколько она устала. Это было странное состояние, прежде незнакомое ей. Лишь когда на месте стрел появились три аккуратные белые повязки, Лорена будто очнулась, поняла, где она находится и почему. Ее саму трясло от усталости и пережитого стресса. Она упала, отползла от кровати по окровавленному полу, прижалась к стене и разрыдалась. Она только что спасла человека, который убил ее мужа. Спасла от мучительной смерти, которой так ему желала. И она, кажется, упустила идеальный шанс для побега из этого проклятого места. Возможно. Свой единственный шанс...